Ян Бодевский. Атлантика. Пролог. Существо поднималось из глубин. Оно услышало зов. Кто-то хотел поговорить. Тысячетонные массы воды послушно расступались, пропуская тварь к солнцу. Здесь в разломе, в царстве давления и мрака, создание чувствовало себя уверенно. Отдавать приказы, следить за пространством, это так естественно. Но теперь она двигалась вверх. Вряд ли войны удастся избежать, да и не война это, а вытеснение одного вида другим. Неизбежность. Но сейчас маленький человек предлагал альянс, хотел заключить перемирие. Посланник представлял серьезную структуру, которой существо опасалось. Ловушка, вряд ли. Крохотный кораблик, служивший пристанищем переговорщику, нельзя считать серьезной угрозой. Мои дети расправятся с ними. Тварь скользила восьмь, транслируя в пространство координаты будущей встречи, а до все доспешили хищники. Нарезали круги, держались на приличной дистанции. Пусть мясники знают, что здесь собрались превосходящие силы. Бесконечный подъем. Человек ждет. Знает, что путь существа долг. Знает, с кем имеет дело, но не испытывает страха. А зря. Теперь океана нет. Нужно бояться.